Глава двадцать седьмая. Цепи и кольца. Академию окружала невидимая стена, а за ней располагалась декоративная, чьей целью было у с л а ж д а т ь взор. Каждая сторона ее тянулась на пятьдесят ярдов. В углах стояли квадратные башенки, в одной из них жили слуги, в другой находился склад для красок, свитков и минералов. В двух других расположились конюшни и амбары. С двух сторон были устроены ворота с подъемными мостиками. Вдоль стен цвел сад, в котором высадили несколько сотен различных растений, а ближе к зданию академии обустроенные со всей щепетильностью солнечных эльфов раскинулись ухоженные клумбы. Далее находилась возвышенная площадка, по которой шла сплошная прогулочная аллея. Центральное здание академии являлось правильным кубом, каждая из сторон которого показывала на одну из сторон света. На первом этаже находились покои магов, здесь же располагалась приемная для гостей, на стене которой висел знаменитый на все королевство флаг магов. На приземном этаже приютилась кухня, и отсюда же магические насосы подавали воду на верхние этажи. На втором этаже для говорящего были выделены покои на случай его визита в академию, но кроме того здесь же размещались мастерские и библиотека. В круглых комнатах по углам над такими же круглыми колоннадами ждали учащихся залы для опытов под раздвижными навесами в форме полушаров, чтобы в случае необходимости туда поступал прямой солнечный свет. В дартуарах на верхнем этаже жили ученики и помощники архимага, а в подвале размещалась алхимическая лаборатория. На крыше смотрел в небо телескоп обсерватории. Что мы здесь делаем? р о м а н г о стоял, сложив руки на груди за спиной Элианы и мрачно смотрел на облицованные бедно л голубым кварцем ворота. За воротами едва заметно просвечивала зеленая лужайка, на которой п а с л и с ь единороги. Окружала лужайку глухая гранитная стена. Больше ничего поблизости не было. Место, куда притащила вампира супруга, едва солнце опустилось за горизонт, находилось довольно далеко за пределами города. Увидишь, Элиана едва заметно улыбнулась, хотя улыбалась она в последние дни нечасто и все больше механически. р о м а н г о уже начал различать эти улыбки, те, что направлены всем вокруг. И те, что Ильяна хранила для себя. Вторые были реже и слабее и никогда не касались глаз. В сероватых о м у т а х всегда таилась черная змея грусти. Держись за меня. Ильяна приложила ладонь к воротам, и на поверхности их замерцали эльфийские руны. Ильяна произнесла несколько слов, и ворота открылись не так, как должны были, а будто бы растаяли в воздухе. Теперь за ними не было вовсе ничего. Ни лужайки, ни единорогов, только с е р а я пустошь в воздухе над которой танцевали маленькие вихри пыли. Мне здесь не нравится, сказал Роман г о у прямо. То, что в отличие от него Ильяна отлично представляла, куда они сейчас войдут, и явно могла управлять этим местом, раздражало его даже больше, чем собственное неведение. Пошли, Ильяна снова тихонько усмехнулась. И положив руку поверх ладони Романги, ступила внутрь. Романга шагнул следом. Золотистые блики света о к а т и л и вампира с ног до головы, и он уже готовился ощутить боль, но ничего не случилось. Нога его опустилась на холодный мраморный пол. Оглядевшись по сторонам, Романга обнаружил, что оказался в просторной библиотеке, куда больше его с о б с т в е н н о й Узкие проходы разделяли между собой колоннады и письменные столы, а ряды книг, извиваясь и пересекаясь, уходили куда-то в необъятную даль. Это читальный зал башни солнца, сказала и л и а н а и обернулась к Романге. На губах ее играла улыбка, на сей раз абсолютно искренняя. Она походила на ребенка, который принес родителям пойманную жабу и ждал поощрения. Интересно. сказал Романго мрачно, который при входе никакой башни не видел. и г р ы с пространством м е л ь к н у л о в голове и веселее от этого не с т а л о Так зачем мы здесь? спросил он, отворачиваясь от книжных полок и снова глядя на Элиану. Здесь есть человек, который может нам помочь, так же как нам помог твой отец. Элиана поджала губы, и р о м а н г а тут же пожалел о сказанном. Упрекать супругу не было смысла. Всю д о р о г у т а делала, что могла, а то, что влияние ее в собственном доме оказалось весьма условным, Ильяну явно мучило и без обвинений со стороны. Давай, показывай. Романго улыбнулся и, сжав плечо Ильианы, кивнул в темноту прохода. Кажется, извинения были поняты и приняты. Ильяна двинулась вдоль прохода. Несколько раз она сворачивала, пока абсолютно неожиданно за очередным углом Романго не увидел массивный дубовый стол, за которым сидел светловолосый эльф в такой же голубой мантии, как у и л и а н ы только руки его скрывали невесомые белые рукава. Волосы эльфа были заплетены в косу, перевитую свежими травяными стеблями. Длинный нос чуть заметно шевелился, когда бледные губы проговаривали слова, записанные в книге. Аханта Мианос произнесла э л и а н а и улыбнулась, как показалось р о м а н г е абсолютно искренне. Эльф поднял голову, секунду смотрел с недоумением, а затем на лице его расцвела широкая улыбка. Элиана улыбка стала шире. Аханта. Мужчина встал и едва не уронив при этом стол, потянулся двумя руками к Элиане. э л и а н а поднялась на встречу легко и непринужденно, отвечая на объятия. В сердце Романги кольнула и г л а р е в ности. Будто заметив это, э л и а н а торопливо отстранилась и, обернувшись к вампиру, обиженно сказала: "Это мой учитель Мианос". Романга натянуто улыбнулся и протянул руку для рукопожатия. Романга, певчий смерти, супруг принцессы э л и а н ы Мианос замешкался, протянул перед собой сначала правую руку, затем левую, потом опять правую и, наконец, пожал предложенную ладонь. Пальцы у него были мягкие, и Романго не без удовольствия сдавил их со всей силой. Вырвав руку, Мианос потер ее другой, при этом улыбка его стала какой-то напряженной. Певчий, произнес Мианос задумчиво, я слышал о тебе, да. Не могу сказать, что рад познакомиться. Он бросил на Элиану извиняющийся взгляд. Так бывает. Мрачно согласился р о м а н г а огляделся и рывком пододвинув к столу свободный стул, опустился на него. Элиана встала у него за спиной. Руки эльфийки сами собой упали на плечи Романги, будто в поисках поддержки, и коснувшись тела вампира, Элиана тут же успокоилась. Ты слышал о том, что случилось? спросила Элиана. Мианос помрачнел еще сильнее и коротко кивнул. Вести из з Агор приходят с трудом, но я следил за тобой. Теперь косой взгляд достался Романге, и в нем не было ни капельки тепла. Тогда ты знаешь, что произошло? спросила Элиана. Мианос поморщился и сел. Он принялся перебирать бумаги на столе, делая вид, что ищет что-то. Мианос, сказала Элиана твердо. И эльф, взглянув, снова повернулся к гостям. Я знаю немного, сказал он наконец. у г р о з о в е д ь пришла отсюда так? Мианос снова принялся рассеянно перебирать бумаги. Да, сказал он через какое-то время. Думаю, что да. Недля кого не секрет, что мира хотят не все. Эльфийские земли могли бы быть так же обширны, как и империя. Если бы не были расколоты на части. Лунные эльфы считают лесных дикарями. Дроу не могут поладить даже с самими собой, но мы самые древние и мудрые из бессмертных народов. Он вздохнул. Мы обязаны встать о с для борьбы с тьмой. Так они говорят, и они в чем-то правы. А, и л и а н а Иллиана ответила не сразу. Она огляделась в поисках стула. Тоже выигрывая время для размышлений. Возможно, сказала она, покосившись на Романгу. Но если и так, сейчас у Солнечного города нет шансов победить. Об объединении земель нужно было думать сто, двести лет назад, когда говорящий упорно отказывался уступать. Я предлагал ему варианты, ты же знаешь. Миано споднял перед собой ладонь в успокаивающем жесте и медленно кивнул. Я все помню, поэтому и думал, быть может, ты тоже выступишь на их стороне. На стороне. Илана невесело усмехнулась. Я не в том положении, чтобы выступать. Я лишь ищу по просьбе мужа того, кто хотел нас убить. Мианос снова улыбнулся. Понимаю, сказал он, чуть заметно усмехаясь. Тогда что же ты хочешь от бедного старого хранителя? э л а н а откинулась на спинку с т у л а и несколько секунд разглядывала свои сложенные на столе пальцы. Это они напали на дом Романги? Поколебавшись, Мианос кивнул. Возможно, сказал он. И их предводитель Аман? Возможно, повторил Мианос. а л и р е н Мианос вскинулся. О, это очень интересно. Но я не знаю. Ходят слухи, что л и р и инфаворитка говорящего, но я так не думаю. Твой отец никогда не приветствовал налож подобных связей. Он перевел взгляд с Элианы на Романгу и обратно. Ну ты знаешь. Знаю. Элиана помрачнела. Так что не могу тебе сказать. Знаю только, что Аман терпеть не может эту выскочку. Выскочку? э л и а н а подняла бровь. Мне она такой не показалась, скорее напротив, трусиха и подхалимка. Вот как? Впервые слышу, чтобы о ней говорили так. Откуда она взялась хотя бы? Мианос пожал плечами. Просто какая-то аристократка из малоизвестного рода. Таких полно ошивается в городе. Хотя до меня доходили сплетни, что ее мать из лунных. Не то, что это имеет значение, но знаешь, насколько умелы они в темной магии. А кто этот секретарь, что уходит с отцом? Я видела его пару раз, но никто не говорит о нем ничего. Продолжила Илиана. О, это мой ученик. Он очень способен. И он не секретарь, он придворный маг. Безусловно, он еще молод, но со временем его советы приобретут вес, ответил Мианос. Его зовут Телесиан. Мать его из лунных, но не волнуйся, он предан нам и никогда не сделает ничего во вред. Ясно. э л и а н а задумчиво потеребила локон. Что ж, спасибо. Она подняла взгляд на хранителя. Ты мне помог, м и а н о с Пока что только ты в королевстве мне и помог. м и а н о с улыбнулся и встал. Я всегда готов дать тебе совет, Лин. А Маханату. Элиана тоже встала и поклонилась. Миана ответил таким же коротким поклоном. Принцесса развернулась и направилась к выходу, а Романго без единого слова последовал за ней. Миновав небольшой коридор, они оказались в общем зале библиотеки. Элиана замешкалась ненадолго, оглядываясь по сторонам. Столько вечеров я провела здесь, сказала она задумчиво, наедине с книгами. Порой это место казалось мне более родным, чем дворец. Романго шагнул к супруге, чтобы обнять ее, но Иллиана, не ожидая этого, выскользнула из его рук и подошла к одной из полок. Кончики пальцев ее скользнули по корешкам, и те заискрились, отзываясь на зов. Чужак не может взять их в руки, сказала она, а я могу. Книги все еще помнят меня, кажется, даже лучше, чем моя семья. Она вытянула один из фолиантов и, открыв на случайной странице, принялась листать, иногда останавливаясь, чтобы разглядеть очередную гравюру. Последние в изобилии украшали каждый третий разворот. Это была книга по истории, как довольно быстро понял р о м а н г а Стой! Окликнул он супругу, когда она собиралась п е р е л е с н у т ь очередную страницу, и указал пальцем на гравюру, изображавшую троих эльфов с посохами в руках. Посохи были направлены к небу, в котором сиял продолговатый разрыв. Что это? спросил он. и л и а н а нахмурилась и внимательно посмотрела на него. Ей не хотелось говорить. Это глава нашей истории, которую обычно не показывают чужим. Я для тебя чужой. р о м а н г а м г н о в е н н о помрачнел. и л и а н а закусила губу. Я этого не говорила, но пробормотала она. Некоторые историки рассказывают о днях, когда солнечные эльфы правили всем материком. Они упоминают также о том, что в один прекрасный день среди детей солнечного народа началась братоубийственная война. Тогда один из сыновей говорящего с небесами призвал троих сильнейших волхвов и приказал им найти защитников, которые сумели бы сберечь нашу империю от любого зла. Волхвы думали три ночи и три дня, а когда говорящий снова призвал их, требуя ответа, провели ритуал. И разверзлась тогда дыра в небесах, и ступили на землю. Или она закусила губу. В общем, в этой книге не говорится, кто. Но призванные существа принесли нашей империи величайшее зло. Романго пристально смотрел на нее, но Ильяна не собиралась продолжать. Ладно, сказала она, идем. Не в этих стенах вести такой разговор.